Глава 9. Синий дым и шепот. 19 октября 1918 года. На следующее утро тетя Эва разбудила меня, громко вздохнув. Лежа в постели, я затаила дыхание и приоткрыла один глаз. Дурные новости. Она держала маску в руке, и я видела ее поджатые побелевшие губы. Вчера вечером мне позвонил Джулиус. Стивена будут хоронить сегодня утром. Мне предстоит работать в дополнительную смену, поэтому я могу пойти на работу позже, чтобы успеть на похороны. Когда умер Уилфрид, Эмберсы были так добры ко мне. Я тоже хочу пойти. Нет, тебе нужно выздоравливать. Я хочу там быть. Пожалуйста, не лишай меня возможности попрощаться с ним». Она снова вздохнула. «Хорошо, но я увезу тебя домой, как только мне покажется, что тебе становится плохо». «Я приготовлю на завтра луковый суп, чтобы обезопасить тебя, и мы возьмем такси, чтобы избежать поездок на трамвае». «Хорошо». Я закрыла глаза, чтобы скрыть слезы. Тетя Ева похлопала меня по руке. «Надень свое самое лучшее платье. Выходим через час». Все, что я в это утро надела, от большой синей ленты для волос до черного платья и шелковой тофты, казалось, отягощало мое тело. Заживающий ожог от удара молнии чесался под повязкой, сильнее сыпи от контакта с ядовитым сумахом. Во рту пекло, вероятно потому, что то количество лука, которое меня заставило съесть тетя Эва, было способно уничтожить все мои вкусовые рецепторы. Выйдя из дома впервые за много дней и вдыхая солоноватый морской воздух, я казалась сломленным, неуклюжим подобием себя самой. Залы для прощания похоронного бюро Баррет и Блум располагались на холме чуть восточнее центра города, в большом белом здании в колониальном стиле, с черными ставнями и двумя входными дверями, которые показались мне на метр выше обычных. Если гробы жертв Гриппа и заполонили эту контору, подобно двору гробовщика, где я видела играющих детей, то мистер Баррет и мистер Блум их где-то умело прятали. Все, что я увидела на лужайке, это аккуратные живые изгороди ярко-зеленого цвета и пурпурные бугенвилии, которые велись по стенам к окнам второго этажа. Мы вошли в белый вестибюль, и я напряглась при виде пугающего зрелища. Над самым полом колыхалась фиолетово-синяя дымка, постепенно вытягиваясь к потолку, подобно неугомонной кампании кочующих призраков. Сквозь маску проник запах свежезажженных спичек. Я попятилась назад. Что это? Это сера, которой посыпали горячие угли для борьбы с гриппом. Тетя его кивнула в сторону металлического ведра, наполовину скрытого за призрачными языками синего газа. Пока нашу церковь окончательно не закрыли на карантин, там делали то же самое. Дым почему-то синий. При горении серы выделяется сернистый газ. Но от научного обоснования зловещего синего дыма мне легче не стало. «Мне это не нравится. Это делается для нашей безопасности». Она взяла меня под руку. «Пойдем. Я буду рядом». Мы пошли на звуки голосов и органной музыки, доносившихся из дверного проема, и оказались в комнате приблизительно 10 метров в длину, оклеенной бледно-желтыми обоями. Тут тоже стояли ведра с дымящимися углями, окутывая всех присутствующих этой отвратительной синей дымкой, которая начала разъедать мне глаза, и если бы не маски, невозможно было бы даже дышать. В дальнем конце комнаты электрическая бронзовая люстра освещала закрытый гроб, накрытый флагом и тоже окутанный дымом на фоне янтарного цвета портьер. Мои колени подломились, но я усилием воли держалась на ногах. От мерцающего синего дыма, клубящегося вокруг гроба, создавалось впечатление, что похоронное бюро решило использовать Стивена для проведения какого-то масштабного лабораторного эксперимента. На белой тумбе стоял портрет Стивена в военной форме, тот же, который он прислал мне. Тетя Эва ободряюще сжала мою руку и повела меня вглубь зала. Около двух дюжин людей в масках бродили в дыму или сидели на развернутых в сторону гроба стульях с высокими спинками. Группа девушек приблизительно моего возраста промокала глаза платочками, и я ощутила укол ревности при мысли о том, что, возможно, Стивен был влюблен в кого-то из них. В наших письмах мы никогда не обсуждали наш интерес к другим людям. Постаравшись забыть о девушках, я встретилась взглядом с мистером Дарнингом. Он стоял в противоположном углу комнаты, беседуя с несколькими мужчинами в деловых костюмах и поздоровался со мной лишь вежливым кивком головы. Мне вдруг захотелось подойти к нему лишь для того, чтобы услышать его успокаивающий голос. К нам с Тютеевой подошла кузина Стивена Грейси. Вид у нее был совершенно растерянный. Ее парик съехал влево, обнаружив залысину над правым ухом. Плохо завязанная маска свисала с подбородка, напоминая сдувшийся воздушный шар. Тетяева коснулась широкого плеча девушки. Грейси, как ты? Грейси обернулась, глядя на нас светло-карими глазами и как будто безуспешно сились сфокусироваться. Я не знаю. Мама Стивена не смогла прийти. Все очень плохо. Мне так жаль. Тетяева заключила девушку в объятия. В последнее время тебе выпало столько испытаний. «И Стивен, и твоя мама, и твоя собственная борьба с гриппом». Она помогла Грейси поправить парик, чтобы скрыть разрушительные следы, оставленные болезнью. Я пыталась не смотреть на нее во все глаза. «Где мама Стивена?» Она на какое-то время уехала. Грейси опустила голову. Она очень изменилась с тех пор, как Стивен... Она сглотнула. От нее исходила странная энергия, окутавшая ее словно облако пара. Я почувствовала ее, несмотря на запах горения серы, подобно тому, как ощутила в больнице металлический привкус ярости тети Эвы, кисловатый, испорченный, как у простокваши. К нам подошел Джулиус. Я впервые увидела его в маске. Рядом с ним шел тот самый плотный молодой человек в очках, который привез его домой в то утро, когда я узнала о смерти Стивена. «Грейси, присядь. Ты неважно выглядишь». Джулиус обернулся к нам. Эва, спасибо, что пришли. Мэри Шелли. Я с сожалением узнала о несчастном случае с молнией. Тебе лучше? Да. Спасибо. Тетя Эва коснулась его руки. Джулиус, как ты? Не очень. Что-то... Он потер опухшие глаза. Э, Что я только что хотел сказать. Ах, да. Вы знакомы с моим вторым кузеном? Это близнец Грейси. Грант. Я вежливо кивнула Гранту. «Приятно познакомиться». «Мне тоже». Отозвался Грант. «Я так часто видел твою фотографию, но в маске тебя не узнать. Девушки в этой Марли выглядят нелепо». Я открыла было рот, чтобы парировать, что он, вероятно, выглядит лучше в Марли, чем без нее. Но из уважения к Стивену промолчала. Тетя Ева продолжала держать Джулиуса за локоть. «Грейси сказала нам, что твоей маме не очень хорошо». «Так и есть», – ответил он. «Она в ужасном состоянии. В этой несчастной семье все либо умирают, либо разваливаются на части. Все сложнее с этим мириться». Он осторожно отнял свою руку у тети и вытащил из кармана пиджака носовой платок. Из его глаз закапали крупные слезы, чего я от него никак не ожидала. Он казался слишком мужественным, чтобы плакать даже на похоронах собственного брата, но я ощутила искреннюю горечь его утраты. Похоже, у меня во рту эмоции других людей внезапно обретали вкус. «Как странно!» – прошептала я, и Джулиус поднял на меня красные глаза. «Что странно?» – спросил он. «То, как я себя чувствую». Я снова посмотрела на гроб Стивена, и меня охватило желание подойти и коснуться его. Тетя его подвела Гресси к стулу. Джулиус отер глаза и пробормотал что-то о духах. Я извинилась и отошла от него, направившись в переднюю часть комнаты. Темные глаза Стивена наблюдали за мной сквозь светящийся синий туман. У гроба стояли двое парней, приблизительно его возраста, и мне около минуты пришлось ожидать своей очереди подойти. Я услышала, как они пробормотали что-то насчет невезения и проклятой немчуры. Они похлопали по крышке гроба, как если бы это было плечо нуждавшегося в ободрении Стивена, и, склонив голову, отошли в сторону. Я шагнула к гробу. Мне вдруг стало тяжело дышать, а ноги стали ватными. Мы остались вдвоем, я и Стивен. Я прижала свою здоровую ладонь к флагу, покрывающему деревянный гроб, и попыталась представить себе, как он выглядел, когда наблюдал за мной с лестницы. Я снова видела интерес в его карих глазах, улыбку, рассветшую на лице, ямочки на щеках, открытый роман Жюля Верна у него на коленях. В похоронном зале вокруг нас вдруг образовалось пространство столь же интимное, как синевато-зеленая гостиная Эмберсов в которой мы, преодолевая робость, медленно приближались друг к другу. «Стивен», – прошептала я, – «я повесила обе твои фотографии на стену в своей спальне. Я знаю, что мы оба не особенно верили в привидения, но не могу не спросить. Ты был вчера у меня в комнате? Ты приходил к своим фотографиям? Или ко мне?» Я закрыла глаза и постаралась отключиться от гула разговоров за спиной. Стивен, ты знаешь, кто я? Не произошло ничего, что указывало бы на то, что он меня услышал. Мои губы под маской задрожали. Стивен, я шел. Мэри, решили. Я пришла к тебе, слышишь? Я болела, но ни за что не могла бы не сказать. Я сглотнула комок, колючий и острый, как лезвие бритвы. Я даже собрала волосы одной из своих длинных лент. «Потому что мне казалось, что это должно тебя позабавить, как когда-то, когда мы были детьми. Я бы отдала что угодно за возможность тебя услышать». Я замолчала, потому что мне на плечи опустилось что-то невероятно тяжелое, густое и ядовитое. Мой рот наполнился уже знакомым горячим и металлическим вкусом ярости, который я ощутила, когда тетя Эва кричала на меня в больнице. Ткань под моей ладонью начала потрескивать от статического электричества, заставив мое сердце учащенно забиться. «Стивен?» Мой голос прозвучал выше на целую октаву. Я провела пальцами по флагу и снова закрыла глаза. «У тебя все хорошо». Вкус у меня во рту становился все отчетливее, а флаг под ладонью вспыхивал искрами и потрескивал. Все остальные звуки и ощущения исчезли. «Стивен, что-то не так?» Снова спросила я в полной уверенности, что услышу ответ. Прошло три секунды. До моего уха донесся шепот. «Все очень плохо». Мои глаза раскрылись. Я глянулась через плечо, чтобы убедиться, что рядом никого нет. От ближайшего человека меня отделяло не меньше трех метров. Я упала на колени, опустила маску и приблизилась к гробу. «Ты только что сказал, все очень плохо». «Боже мой, ты действительно со мной заговорил?» «Мы решили», – произнесла где-то позади тетя Эва. «Стивен, скажи мне что-нибудь еще. Что плохо? Почему тебе плохо?» Еще два слова обожгли мне ухо. «Черные птицы». «Что ты делаешь?» – тетя Эва схватила меня за плечи. «Встань и надень маску». Он разговаривает со мной шепотом. Я его слышу. Он говорит. «Не может быть. Пожалуйста, тише». Мне нужно его услышать. Ему плохо. Что-то не так. Две пары сильных мужских рук потянули меня назад. «Подождите!» Я сопротивлялась, пытаясь высвободиться. Он шепчет. Он со мной говорит. Подошвы моих туфель скользили по деревянным половицам. Все вокруг стихло. Не было слышно ни органной музыки, ни голосов, присутствующих на похоронах людей. Изумленные взгляды были устремлены на меня сквозь дым поверх белых лоскутов марли. Накрытый флагом гроб исчез из моего поля зрения. «Не уводите меня!» Я пыталась отбиваться ногами, махала руками и выгибала спину. «Я его услышала! Он сказал что-то о птицах! Не разлучайте меня с ним! Он со мной говорит! Он со мной говорит!» Меня выволокли в вестибюль, прочь от перепуганных наблюдателей. Один из мужчин, Джулиус развернул меня к себе и с такой силой жал мои руки выше локтей, что мне стало больно. «Что происходит?» Он мне что-то шептал. Я его слышала. Он сказал, что что-то не так. «Мы решили прекрати», – произнесла у меня за спиной тетя Эва. «Немедленно это все прекрати». Кузен Эмберсов Гранд стоял рядом с Джулиусом, упершись руками в бока и нахмурив лоб. Джулиус пристально смотрел на меня глазами, которые были так похожи на глаза его брата. Я вцепилась в манжеты его черного пиджака. «Джулиус, открой гроб. Что, если он не может из него выбраться?» «Мы не можем его открыть». «Пожалуйста, открой его. Клянусь, я слышала его голос». «Мы решили, мы не можем открыть гроб». Глаза Джулиуса снова покраснели. «Его голова слишком повреждена». Его слова причинили мне боль в сто раз более мучительную, чем удар молнии. Мои губы обожгло холодом от осознания того, что больше не будет, никогда не будет ни одного поцелуя. Я больше никогда не почувствую на своей спине ладонь Стивена. Я больше не получу от него ни одного письма. Его голова слишком повреждена. Я судорожно всхлипнула, опустила голову и разрыдалась, как не плакала еще никогда. Джулиус прижал меня к груди и позволил моим слезам насквозь промочить шерстяные лацканы его черного пиджака. Я всхлипывала и давилась синим сернистым дымом, а тетя Эва пыталась натянуть маску на мои рот и нос. Джулиус погладил меня по волосам. «Эва, отвези ее обратно домой. Ей не следует здесь находиться». «Хорошая идея». Тетя взяла меня за локоть и оттащила от брата Стивена. «Пойдем, мы, решили. «Я знаю, что слышала его». «Не надо об этом сейчас говорить». Она повела меня к двери. «Я знаю, что тебе больно, но ты должна отпустить Стивена». Это было выше моих сил. Стивен не ушел совсем.